Размашисто благословил яство, и все уселись за трапезу. Посреди стола, возле почетных гостей Прохора, стоял большой графин с миндальным молоком. Красивенькая монашка Надя бросала шариками хлеба в Прохора Петровича, но Прохор суров и мрачен. Косые красноватые лучи заката наполнили нетленным вином опустошенные до дна бутылки. Печальный запах растоптанного каблуками можжевельника говорил живым, что кого-то больше нет. Кто-то навсегда покинул землю. Бокал Прохора упал на пол и разбился. Прохор сдвинул брови. В соседней комнате протяжно застонал его отец. «Анфису Петровну Козыреву!» Убил Прохор Громов. Услыхав эти страшные слова, Иннокентий Филатыч отъехал вместе со стулом отсидевшего против него следователя, и улыбавшаяся лицо его вдруг стало удивленным и серьезным. «Да, — Да-да-да! — нагнулся к нему следователь, вытягивая шею Прохор Громов-убийца. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, взгляд следователя уверенный и твердый. Иннокентий Филатыч тихо на цыпочках, поскрипывая смазными сапогами, Отошел в темный угол, приложил к тремстам еще две сотни и вернулся к столу. Это что? 500 Следователь смахнул со стола деньги на пол, и Натентий Филатыч, ползая по полу, смиренно подобрал их, положил в бумажник и тут же приготовил на всякий случай две по 500 с изображением Петра Великого. «Какие же суть главные улики против Прохора Петровича?» Тинарком спросил Иннокентий Филатович Груздев и снова сел на краешек раскаленного, как кухонная плита, стула. «Главная улика — это логика», — сказал следователь. Он надолго закашлялся и вставил под мышку термонута. «Вы, милейший, сами подумайте, кому была выгодна смерть Анфисы Петровны?» Отцу и пату не нужно, приставу не нужно, нам с вами тоже не нужно. Теперь так, ни для кого не секрет, что старик Громов хотел жениться на Анфисе Петровне, и что она требовала перевести на ее имя все имущество и весь капитал, в том числе и капитал прохора Это доподлинно известно следствию. Известно также вследствие и то, что Прохор Петрович хотел через женитьбу на дочери купца Куприянова приумножить свои капиталы и заняться промышленностью в широком масштабе. А вы знаете, какие у Прохора Петровича глаза нет? Вы знаете? У Анфисы же Петровны был припрятан какой-то документик очень важный. Учитель показал, что он сопровождал Анфису в город. Она ехала с этим документом к прокурору, Но их догнал Прохор Петрович, и поездка к прокурору не состоялась. Не знаю, добыл ли Прохор Петрович тот документик у Анфисы, но мне совершенно ясно, что он документик от того весьма боялся. Вы понимаете, по какой причине? Боялся шантажа со стороны Анфисы Петровны, понятно? Ясно и ясно Опасливо и хитровато улыбнулся Иннокентий Филатович. «Теперь дозвольте вас по-приятельски спросить, кто видел этот Анфисин документ?» «Учитель видел. Вы видели?» «К сожалению, ни учитель, ни я документа не видели. Ну, значит, его и не было. Бабьи запуги — это сказки. Анфиса выдумала». При этом Иннокентий Филатович тотчас же тысячи скостил в уме пятьсот рублей — а следователь опять закашлялся. Потом сказал хриплый фистовый «Я не утверждаю, что мадам Козырева убита Прохором Петровичем лично». Он мог для этого дела приспособить и другого кого-нибудь, например, Ибрагима. Иван Иванович Голубев, следователь, жил один. Два его сына служили в Москве и Томске. Жена умерла давно. Сам он три года тому назад был с понижением переведен сюда из города Крайска. Вышли какие-то служебные размовки с прокурором. В крайске он водил хлеб-соль из семейства у Куприяновых и с Иннокентием филаточем. «Чайку?» — предложил хозяин. «Кирпичный чай?»